Глава 17. Не убивай, не кради, ногти не грози. Весь следующий день я провела в заперти, ради собственной безопасности, как заверил меня Радбоун. Я не могла избавиться от мысли, что теряю зря время, но в тайне радовалась передышке. До сих пор нам везло. Я уговаривала себя, что совсем скоро у нас будут все три предмета и останется лишь провести ритуал. Проще простого, верно? Скажите это моим дрожащим коленкам. Когда на небе появился полумесяц, Арнольд резко дернулся в кресле, заставив меня вздрогнуть. Кошмар? Поинтересовалась я. Он сонно осмотрелся. Эм, Киара снова возмущалась и кричала. «Даже во сне она меня пугает!» «А ведь маленькая такая, метр с кепкой!» Гвардеец ухмыльнулся, но его лицо тут же переменилось. «Мора, я виноват. Из-за меня тебя чуть не похитили. Брось, я не стану притворяться, будто одобряю то, что ты наделал, но я прощаю». «Ты очень великодушна!» В его тоне промелькнула теплота. Арнольд уселся на кресло поудобнее и поправил плед, оголив опухшие костяшки. На левом указательном пальце сверкнуло металлическое кольцо. Ободок обвивала крошечная цепь. — Какое интересное у тебя кольцо! В комнате повисла такая неловкая тишина, что требовалось хоть о чем-то поговорить. Арнольд стушевался и спрятал руку под плед. «Не совсем кольцо», — нехотя ответил он. «Вот как? Возможно, я надавила на болезненное воспоминание. Это подогрело мой интерес». «Расскажи», — стала подначивать я, — «ты мне должен. Умираю со скуки. Я была готова даже надуть губы, если придется». Арнольд обреченно вздохнул. «Не уверен, как много о доме крови тебе рассказала Киара. Я тоже родился там, но не при дворе, на окраине территории. Моя мать была горничной в особняке. Способности у нее так и не проявились, несмотря на родословную отца. Вспомнились бледные слуги, которые боялись заглянуть мне в глаза, и я поежилась». Да, судьба выдалась у нее тяжелая, и сынок достался трудный. Боль тенью меркла в его взгляде. Натворил всякого. Я был злой, обиженный ребенок. В двадцать на меня надели ограничитель. Что это такое? Магическое кольцо или браслет, который сдерживает магию. Его нельзя снять, сколько ни пытайся. Я понимающе кивнула, вспомнив о малу. Ну что такого ты натворил? Едва не убил человека. После длинной паузы ответил Арнольд. Дверь хлопнула, и я чуть не подпрыгнула. Вошла Киара. Ну что, мое дыхание сбилось в ожидании, точно застряло между вдохом и выдохом. Киара отрицательно покачала головой. От бессилия я упала на подушке. Находилось ли это дерево вообще на острове? Ведь Мина смог ошибаться. Я провела остаток вечера с Киарой и Моррисоном в комнате и укороткой выбралась в коридор, лишь когда наступила глубокая ночь. Видения вернулись неожиданно. На этот раз... Они застали меня в библиотеке «Миража». Я стряхнула с деревянного стула пыль, Два раза чихнула и уселась из-за стол. Часы показывали глубокую ночь. Тут-то и началось. Я сидела на кожаном диване, Поджав под себя ноги. Одной рукой я ковыряла Прожженную в обивке дырочку, А другой дергала розовый носок. Мама оставила меня одну — в очень прохладном холле ну и холодрыга как она сказала и долго не возвращалась бородатый дядя принес мне вазочку с разноцветными конфетами и тоже спешно ушел очевидно нас не ждали потому что высокая тетя в красных туфлях сначала нас не пускала, но мама все равно прорвалась внутрь периодически из кабинета Слышались громкие звуки, и я вздрагивала. «Все будет хорошо!» — ободряюще улыбнулась тетя в туфлях. Но я ей не поверила. Спустя десять минут мама выбежала ко мне и присела перед диваном на корточках. Она взяла меня за руку, но ее ладони были ледяными, и я отпрянула. «Мора!» — дядя сейчас пригласит к нему в гости. — ласково сказала она. — Не бойся его, он не сделает тебе больно. Немножко уколит палец, как комарик кусает. Ты, главное, не переживай. Я кивнула, дав понять, что послушаюсь ее. Тетя в туфлях подошла к нам и протянула мне руку. Я бросила взгляд на маму, и та ободряюще кивнула. Мы направились к тому кабинету, Откуда выбежала мама? Я обернулась. «А ты с нами не пойдешь?» «Нет, милая, вы должны быть только вдвоем». У нее в глазах стояли слезы. Мое сердце грозило выпрыгнуть через горло прямо на красивый ковер. Но тетя крепко держала меня за руку. Дверь быстро приближалась, и бежать было некуда. Внутри пахло церковью и розами, В кабинете без окон стоял письменный стол. Я решила, что работать здесь мне не хотелось бы. Сначала показалось, что кабинет был пуст, но вдруг из тьмы вырос высокий дядя. Наверное, он прятался за шторами. Тетя оставила нас одних. Я замерла у двери. «Проходи, не стесняйся», — приветливо произнес незнакомец. Мама сказала... «Вы не сделаете мне больно, это правда?» Он склонил голову на бок и приблизился ко мне. «Я всего лишь помогу тебе. Как вы мне поможете? Сделаю так, чтобы ты забыла». Я ожидала, что он улыбнется и скажет, что пошутил, но дядя был серьезен. «Разве можно заставить кого-то забыть?» — поинтересовалась я. В этом мире, возможно, многое. Подобное тебе и не снилось. Я скептически хмыкнула. «Но ведь ты сама видела странные вещи. Мы здесь из-за этого, не так ли?» Произнес он и присел за стол. «Было бы лучше, если бы мои одноклассники забыли, как я облила брюки яблочным соком и перестали меня обзывать. Допустим...» А что, если я не желаю забывать? «Этого хочет твоя мама», — твердо сказал дядя. «А ее надо слушаться. Мама всегда знает лучше», — настоял он. «Я забуду лишь то, что произошло на кладбище, или вообще все?» «Только кладбище. Я могла с этим жить. Не то чтобы мне очень хотелось запомнить их страшные лица, которые все еще посещали меня во снах. Но ведь я также забуду, что волшебство существует. Хорошо, сжала губы я. Если мама считает, что так будет лучше. Дядя поманил меня к себе и кивнул на стул перед ним. Я уселась и протянула указательный палец, предварительно спрятав остальные в кулак. Мама сказала, что вы уколите мой палец. Я готова. Мне уже не один раз укалывали, — деловито произнесла я. Уголки его губ дернулись, и дядя достал из ящика в столе иголку и миску для супа. Как и обещала мама, он кольнул меня в палец. Щипало неприятно, но терпимо. Я стойко вынесла испытание. — Это все? — дядя отрицательно покачал головой. Сейчас я произнесу заклинание. Оно заставит забыть магию, свидетелем которой ты стала на кладбище. То, что тебя так напугало. Было ли у меня время передумать? Нет. Дядя начал шептать что-то и водить ладонью над миской. На каждом пальце он носил по кольцу. Некоторые из них были крупными и наверняка тяжелыми. Но одно привлекло мое внимание больше других. На перстне изображался зеленый глаз. Вдруг я оказалась за дверями его кабинета, не понимая, зачем вообще туда заходила. Я озиралась по сторонам, пока не увидела маму. Она подбежала ко мне и взяла на руки. Потом мы ели мороженое на лавочке перед домом. Я вынурнула из подсознания, и моим глазам понадобилось время, чтобы снова привыкнуть к темноте вокруг. Часы показали, что прошла всего пара минут, но ощущалось так, будто гораздо дольше. Мысли разбежались по углам, и пора было собрать их в кучу. Что значило видение? Неужели это правда? Кто-то стер мне память? Мужчина уколол мой палец, а значит, Была замешана магия крови. Судя по воспоминанию, мне было не больше десяти. Но почему мама решила это сделать? Мак упоминал кладбище. Что такого я могла увидеть там, чтобы заставить маму пойти на заклинание забвения? Острая боль пронзила меня. Мне стало плохо от трое мыслей в голове и от тоски по маме. Она бы дала нужные ответы. Кто я? Почему я росла вне магии? Кто на самом деле мой отец? Все, что я слышала от мамы, он был военным и погиб, когда мне исполнилось два года. Правда ли это? И в какой именно войне он участвовал? Я обвела глазами полки в библиотеке в поиске хоть какой-нибудь информации о магии и истории этого мира, хотя бы о Меридиане. Я барахталась в глубоких незнакомых водах, и нужно было, наконец, вынурнуть на поверхность. С раздраженным вздохом я поднялась с места и приняла решение. Больше не буду тащиться с другими. Пришло время самой разобраться, что именно происходит на этом чертовом острове. Минос явно рассчитывал, что я не смогу расшифровать книгу без помощи опытных магов, которые знали волшебный язык. Именно поэтому он вручил ее мне без всяких опасений. Он знал, что даже если я сбегу от Радбоуна, Киара и гвардейцев, то не смогу сама расшифровать предназначение каждого из элементов и описание ритуала. Теперь, когда у меня действительно появился шанс добыть империальную звезду, и когда оставался всего один день на поиске дерева. Нельзя больше отдыхать и прятаться. Пора браться за дело. Я переворошила один стеллаж книг, но не нашла ничего даже отдаленно похожего на язык магии или упоминания домов. Художественные романы, покрытые слоями пыли, Прикладная физика, бесполезная в меридиане чтива, на мой взгляд, и кулинарные книги. Много книг про еду. Похоже, владельцы гостиницы очень любили покушать. Пролистав по меньшей мере тридцать томов, я свалилась обратно на стул. Сквозь окно у потолка виднелись звезды. Небо на острове оказалось самым чистым, что я видела. Абаддония регулярно находилась под куполом смога, и огоньки зданий вдалеке были едва видны даже в более ясные ночи. Я закусила ноготь большого пальца, продумывая тысячи вариантов развития событий. Самый хороший — завтра мы найдем нужное дерево, и я совершу ритуал. У меня получится добыть империальную звезду, и Минос воспользуется артефактом, чтобы надавить на синклит. Они отпустят мою маму на свободу, и я, наконец, узнаю ответы на все свои вопросы. Самый плохой, я вернусь ни с чем, и Минос сделает меня рабыней в подвале особняка. Запрет, как мать Радбоуна, ведь что-то мне подсказывало, он не прощает ошибки. А еще у него моя кровь, с помощью которой мною можно управлять. Уверена, у короля найдется, чем занять молодую девушку до конца ее дней. Никто не будет меня искать, потому что мама в тюрьме, а Аклес думает, что я переехала жить на юг, не попрощавшись. Она обидится на какое-то время, а потом и вовсе забудет про нашу дружбу. Я снова кусала ногти, Кожа на большом пальце начала кровоточить впервые с тех пор, как мы нашли карманные часы в лавке Амалы. Живот заурчал, когда я вспомнила жуков на салате в том ресторане, где мы ели в тот день. Ненормальная реакция организма. Я переключилась на более приятные воспоминания о закусочной Барнарда. Старик Барнард готовил невероятные бургеры, Сейчас я бы многое отдала, чтобы вернуться в то время, предупредить маму об аресте и забрать ее с собой на юг. Я бы исчезла с лица земли, если это означало бы, что мы с мамой оказались бы в безопасности». Я смахнула слезы и вернулась к поиску ответов. Второй стеллаж тоже не дал ничего полезного. Затея оказалась глупой, потому что в гостиницах на острове останавливаются обычные туристы, которые не знали о настоящей магии. Мне попалась одна книга по гаданию, но нигде не упоминалось взятие у крови, а, следовательно, это было обычное шарлатанство. Затем я заметила символы на корешке одной из книг на верхней полке. Некоторые из них показались похожими на магические. И, кажется, именно на этот том я обратила внимание, когда впервые приходила сюда. Я взяла его с полки и прошлась пальцами по глянцевой обложке. Это была книга рецептов, а символы кто-то нацарапал от руки. Я поднесла титульную страницу под свет лампы на столе в надежде, что найду спрятанное послание написанное тайными чернилами. Ничего. Я продолжила с досадой листать книгу. Пусто. Одни рецепты и картинки с едой. Эти символы на корешке, вероятно, не значили ничего важного. Я отбросила Томик на стол, и он поднял слой пыли с поверхности. В носу защекотало. И в этот момент из книги вылетел лист. Выглядел он так, словно его вырвали из другого места. Тончайшая бумага желтоватого цвета заметно отличалась от бумаги в книге. Красной ручкой поверх текста на листе были изображены символы на магическом языке. И мое сердце забилось чаще. Дрожащими руками я направила на него свет. Символы формировали круг, и некоторые из них показались мне знакомыми. «Но откуда?» — произнесла я и вздрогнула от звука собственного голоса. Перевернув листок, я обнаружила там изображение. Дерево. То самое дерево. Я стала расхаживать по библиотеке, покусывая ноготь. Отвратительная привычка, но только так мой мозг мог сфокусироваться. Когда один палец начинал кровоточить, я переходила на другой. «Где же я видела эти надписи?» «Вспоминай, Мора, ну же!» Прошептала себе под нос я. Опять и опять, как пациентка психиатрической больницы, я подбирала бумагу и разглядывала один и тот же рисунок. Нет, это точно было оно. «Каково счастье!» Я чувствовала, что находилась в одном шаге от разгадки, И это сводило меня с ума. Еще два часа я сидела, перебирая в уме каждый проведенный в Меридиане день и припоминая любое место, мимо которого мы проходили. Даже принесла книгу Миноса и сравнила текст про дерево с этими символами. Не совпало. Небо начало светать. Губы расплылись в улыбке. Не то, чтобы меня что-то рассмешило. Я просто осознала свой триумф. Я сорвалась с места и взбежала по лестнице, наделав достаточно шума, чтобы разбудить всех постояльцев. Но мне нужно было срочно сообщить ей. Счет велся на часы. День осеннего равноденствия настал. Меридиан скоро начнет готовиться к празднику. И я впервые почувствовала на душе радость. Надежду. Добравшись до нашего этажа, я немедленно распахнула дверь. Киара мирно спала, звездой распластавшись на постели. На мгновение я остановилась, размышляя, стоит ли извещать ее о моей догадке, или лучше сначала проверить самой. Я уже давно отбросила идею страговать магические предметы за информацию о синклите, и их тюрьме, потому что без Миноса я рискую очутиться в соседней камере с мамой. Я не могла справиться с этим в одиночку. А может, дело было в том, что в какой-то момент Киара и Радбоун перестали быть мне чужими? Сделав глубокий вдох, я подошла к кровати и потрясла Киару. Она резко распахнула глаза и чуть не въехала мне локтем в лицо. «Кажется, я нашла его». «Кого?» — раздраженно спросила Киара и повернулась ко мне спиной. «Исцеляющее дерево. Я знаю, где оно. Из него сделан стол, за которым мы сидели в забегаловке. В якоре». Киара поднялась и взглянула на меня из-под лобья. «Куколка, я надеюсь, ты не шутишь?» Это была бы очень жестокая шутка.